Гиде Мапассан. Милый друг. Часть первая. Глава первая. Получив у кассирша сдачу с пяти франков, Жорж Дюруа вышел из ресторана. Хорошо сложенный от природы, сохранивший еще свою военную выправку, он выставил грудь вперед, привычным молодцеватым жестом закрутил усы и окинул запоздалых посетителей быстрым и зорким взглядом, одним из тех взглядов красивого мужчины, которые охватывают все кругом, словно взгляд ястреба, высматривающего свою добычу. Женщины подняли на него глаза. Это были три скромные работницы. Учительница музыки, не первой молодости, плохо причесанная, небрежно одетая, всегда в запыленной шляпе, И взбившимся на бок платье, и две мещанки со своими мужьями обычные посетители этого ресторанчика с дешевыми обедами. Очутившись на тротуаре, Дюруа на секунду остановился, обдумывая, что ему предпринять. Было 28 июня, а в кармане у него осталось ровно 3 франка и 40 сантимов до конца месяца. Это означало два обеда без завтраков или два завтрака без обедов на выбор. Он высчитал, что завтрак стоит 1 франк 10 сантимов, а обед полтора франка. Таким образом, довольствуясь завтраками, он сбережет франк 20, что обеспечит ему два ужина из колбасы с хлебом да два бокала пива на бульваре. Это было главным его расходом и главным вечерним развлечением. Он направился по улице Нотр-Дам-де-Лурет. Он сохранил походку тех времен, когда еще носил гусарский мундир, выпеченная грудь и слегка расставленные ноги, точно он только что слез с лошади. Он грубо проталкивался вперед по переполненной народом улице, задевая плечом, толкая прохожих, никому не уступая дороги. Сдвинув немного на бок свой поношенный котелок и постукивая каблуками, он шел с таким видом, словно презирал все, прохожих, дома, весь город, с высокомерием красивого солдата, попавшего в общество штатских. Несмотря на свой шестидесятифранковый костюм, он сохранял отпечаток известного изящества, бесспорного, но кричащего и несколько вульгарного. Высокий, хорошо сложенный, белокурый, со слегка рыжеватым оттенком волос, пышными усами, торчащими над верхней губой, светло-голубыми глазами с очень маленькими зрачками, с вьющимися волосами, разделенными прямым пробором. Он олицетворял собою героя бульварного романа.